Ведет маркизу к столу. Рядом с журден Он пытается уронить к ногам маркизу в писку, однако Доримена не замечает этого. В обеденном зале все готово. Ярко горят свечи, шпалерами стоят слуги, на хорах расположились певцы и оркестры. Стол блистает великолепием сервировки и обилием блюд. Да? Что я вижу? Да это же роскошный пир. Что, сударыня, я бы хотел предложить вам что-нибудь более великолепное. Господин Жорден совершенно прав, маркиза. Обед для вас недостаточно великолепен. Ну, а что касается меня, я должен сознаться в собственном невежестве. И, пользуясь удачным выражением господина Жордена, хотел бы предложить... Вашему вниманию Что-нибудь более великолепное Я ем с большим аппетитом да? Вот как я отвечаю на ваш комплимент Какие прелестные ручки моя Что моя. вы, господин Журден Руки обыкновенные Вы, вероятно, имеете в виду бриллиант Вот он действительно хороший Господин Журден Что Государыня, боже, меня сохрани, это было бы недостойно светского человека. А к тому же бриллианты-тосущие безделицы. Вы слишком требовательны. Это вы слишком снисходительны. Господин Журден, вы совершенно ничего не пьете. Ну, налейте вина, господин Журден. Вот. И вот этим господам, которые будут так любезны, что споют нам застольную песню. О, музыка чудесная приправа к обеду. Должна заметить, Что угощают меня здесь на славу Сударня, не мне, не мне Послушаем наших певцов То, что они нам скажут Куда лучше того, что можем сказать мы Филита, позови меня Кипит вино в ковше resiento pel que tu cuí l' cima a un al ли果 de sombre Cherh Господixa fer ты подниси бубон они дадут вину акрату филидо я молю ответнова отпу вину дари текст да суля блаженства нам будем будем петь тихо Время слишком быстро летом Надо, надо, надо беззаботно брать Что в жизни нам дано Надо, надо беззаботно брать Что в жизни нам дано браво, браво, браво! Просто прекрасно! Лучше спеть невозможно! Сударыня, а я вижу перед собой нечто более прекрасно Что я слышу? А я и не знала, что господин Журден может быть так любезен. Помилуйте, Маркиза. За кого же вы принимаете, господин Журден? А, а я хочу, чтобы она меня принимала за чистую монету. Опять? Вы его еще не знаете. Она меня узнает, как только пожелает. Да он неистащим. Господин Журден за словом в карман не лезет. Господин Журден Приводит меня в восхищение. Сударня, если бы я мог рассчитывать на похищение... И меня? Боже. Вашего сердца. Так. Ой. Да здесь приятная компания. И, как видно, меня не ждали. Так вот, почему тебе так не терпелось, любезный мой супруг, спроводить меня на обед к моей сестре. Сначала представление, а потом и пир горой. Нечего сказать, нашел, куда тратить денежки. Подчуешь мое отсутствие всяких... там <связать> нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня... Что вы говорите, госпожа Шурден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги, что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я А он только предоставил для этого свой дом Советую вам сначала подумать, как следует, а потом уже говорить Да ты глупая, обед устраивает его сиятельство граф В честь знатной дамы он оказал мне великую честь, что выбрал для этого мой дом И пригласил и меня Все в Я знаю, что знаю Наденьте госпожа Жордан, очки. Мне, сударь, очки не нужны, я и так все очень хорошо вижу. Напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачество моего мужа. Ой. И вам, сударыня, такой важной даме, не к лицу и не гоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться. Ой. Что все это значит? Послушайте, Дурант... Вы издеваетесь надо мной заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной жизни? Маркиза маркиза, маркиза, маркиза, Маркиза, сударыня, сударыня, ваше сиятельство, ваше сиятельство. Ах, ты дура, ты этакая, ваше сиятельство. Ах, ты дура, ты этакая, это, это что же ты натворила? Это же надо? Выгнать из моего дома знатных господ. Плевать мне на знатных. Да я тебе сейчас... А, ну? Вот как разобью башку тарелкой. Ой-ой-ой. Убить тебя мало. Избугалась я тебя. Как же? Я свои права защищаю. Все женщины будут на моей стороне. Вот счастье твое, что ты скорее от меня наутек. Вот уж не вовремя ты явилась. А я ведь как нарочно был в ударе, блистал остроумием. Лакеи тушат свечи. Журден грустно бродит по опустевшему залу. Глаза его наполняются слезами, когда он подходит к креслу, в котором только что сидела красавица-маркиза. В дверях появляется странная фигура. Длинный халат, огромная седая борода, широкополая шляпа. Если говорить откровенно, то это переодетый ковьель который начинает весьма рискованное предприятие.